Бедный саламандр, потухший, не спал. Но тут выступил старый ворчливый земной дух, бывший садовником у фосфора, и сказал, «Владыка, кому больше жаловаться на саламандра, как мне?» Не я ли украсил моими лучшими металлами прекрасные цветы, которые он спалил? Не я ли усердно сохранял и лелеял их зародыши и потратил на них столько чудесных красок? И все же я заступлюсь за бедного саламандра. Ведь только любовь, которую и ты, владыка, не раз изведал, привела его к тому отчаянию, в котором он опустошил твой сад».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 и, вступив в скудную жизнь, должен будет переносить все ее стеснения Но не только останется у него воспоминание о его прежнем бытии, он снова заживет в священной гармонии со всей природою, будет понимать ее чудеса, и могущество родственных духов будет в его распоряжении.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 И если тогда в это бедное жалкое время внутреннего огрубения и слепоты найдется между людьми юноша, который услышит их пение, если одна из змеек посмотрит на него своими прелестными глазами, если этот взгляд зажжет в нем стремление к далекому чудному краю, к которому он сможет мужественно вознестись, лишь только он сбросит с себя бремя пошлой жизни,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 «Позволь мне, владыка», — сказал земной дух, — «сделать дочерям подарок, который украсит их жизнь с обретенным супругом. Каждая получит от меня по горшку из прекраснейшего металла, каким я обладаю. Я вылащу его лучами, взятыми у алмаза. Пусть в его блеске ослепительно чудесно отражается наше великолепное царство, каким оно теперь находится в созвучии со всею природою, А изнутри его в минуту обручения пусть вырастет огненная лилия, Который вечный цвет будет обвивать испытанного юношу сладким ароматом. Скоро он поймет ее язык и чудеса нашего царства, И сам будет жить с возлюбленную в Атлантиде.